Глава семьдесят Распластанная женщина лежала на мокрой крыше. Давыдов сидел на ней сверху, когда он сдернул маску, черные пряди волос сбились на затылок повергнутой пленницы и уже не прикрывали ее лицо. Открылась ужасная картина. У молодой, стройной женщины начисто отсутствовало ухо. Шрамы изуродовали верхнюю часть ее лица. Давыдов непроизвольно отпрянул. Женщина воспользовалась ситуацией, пихнула его коленом и откатилась. Из ее кармана вывалился телефон. Она вскочила и побежала к краю крыши. Секунду раздумывала, а потом отчаянно перевалилась через барьер. Давыдов даже не успел подняться, как пустота поглотила женщину. В грудь заполз щемящий холод. Тридцать этажей бездны. Она прыгнула молча, сдерживая предсмертный вопль. Михаил сел, автоматически подобрал телефон, в голове было пусто. Почему он решил, что близко знал эту несчастную женщину? У него никогда не было знакомых брюнеток со шрамами на лице, тем более настолько безобразными. Его обмануло ее тело, стройное, гибкое, грациозное. Такие девушки ему нравятся, да еще и голос кого-то напомнил. Вот он и... Неожиданно включился электродвигатель. Потом что-то грохнулось с механическим шумом и заскрежетало. Звуки шли оттуда, где скрылась женщина по имени Ника Самос. Михаил подбежал к краю крыши и все понял. Моисеев хвастался, что заказал рекламную установку на фасаде здания. Вот она уже смонтирована. Ника прыгнула в подвесную люльку монтажников. Она хотела включить механизм спуска, но что-то сделала не так люлька обрушилась одной стороной и ободрала толстый кабель питающий подсветку рекламной вывески узкая люлька сильно накренилась стоять в ней было невозможно ника двумя руками вцепилась в железный поручень чтобы не свалиться а ведь игорь говорил что рекламная установка уже работает вспомнил давыдов она подключена к электричеству трос удерживающий люльку трется об оголенный кабель он соединен с каркасом люльки за которой держится Ника. Все кругом мокро от дождя. Женщина босая, и когда включится ток, мощный разряд испепелит ее тело. От рекламной конструкции кабель тянулся к ограждающему барьеру и проходил через коробку из дымчатого стекла. Фотоэлемент, догадался Давыдов, вывеска включается автоматически, когда темнеет. Он посмотрел на небо. Моросил дождь, темные грозовые тучи наползали на город. Ждать срабатывания фотоэлемента осталось недолго. Разряд электричества неминуемо убьет алчную женщину. Можно уйти и ничего не делать. В конце концов, она оставила его с Диной в запертой серверной в точно такой же ситуации. Она сознательно толкнула их на верную смерть. А его вины сейчас нет. Ника угодила в ловушку, которую сама себе создала. Если он бросится вытаскивать ее, то рискует погибнуть, ведь вывеска может включиться в любой момент. Лучше уйти. Его совесть будет чиста, он ни при чем. Это справедливое возмездие, которое рано или поздно карает преступника. На этот раз долго ждать не придется. Подлость и жестокость получат по заслугам. Давыдов повернулся. — Ты не посмеешь уйти! — крикнула Ника, словно читая его мысли. Он... Посмотрел вниз, хотя не собирался этого делать. Люлька зависла метрах в пяти ниже крыши. Молодая женщина отчаянно цеплялась за мокрые поручни. Она видела оголенный кабель и прекрасно понимала опасность своего положения. — Я все-таки пойду, — решил Михаил. — Нет! Посмотри на меня! Женщина повернулась левым боком и замерла, словно фотографировалась в профиль. Давыдов увидел лицо, не шрамами. Он задохнулся. Его тело передернулось от жуткого удивления. Давыдов узнал ее.